Глава 4. Кварнхольмен Стокгольм похож на тело на операционном столе. Если не надо приводить в порядок измученные конечности, удалять тромбы или родинки, значит, требуется или что-нибудь ампутировать, или что-нибудь пришить. Полуостров, тиснутый между Сальшоном и Свендерсвикеном, за свою историю попадал под скальпель не один раз. Всего полвека назад он был островом. Потом пролив заполнился грунтовыми массами, и остров превратился в полуостров. Согласно плану зонирования, через несколько лет, когда бетон взорвут, чтобы устроить канал, полуостров снова станет островом. Району предстояла обширная пластическая операция. Вот почему участок, который полиция обнесла лентой заграждения, оказался окруженным стройплощадками. Труп лежал там, где через несколько лет протянется канал. Под мостом, на голом асфальте, площадью в 100 квадратных метров. Жанет констатировала, что этого человека застрелили. Часы показывали начало десятого, но над щебенкой еще дрожало знойное Марева. Тень вертолета уплывала на север по направлению к причалу Сальчона. Техники-криминалисты только что прибыли и теперь держали совет с полицейскими в форме. Жанет натянула на ботинки бахилы и встала у самой ленты заграждения, поодаль от остальных. В руке она держала телефон. «Да, предмет, похожий на пистолет», — говорила она. «Свидетельница стояла на мосту и сняла преступника на видео, так что у нас есть его приметы. Мы со Шварцем на месте. Как только выяснится что-нибудь новое, я позвоню». Жанет закончила разговор и сунула телефон в карман. В тени возле опоры моста стояла полицейская машина. Свидетельница, девушка в студенческой фуражке и белом платье, расположилась на заднем сиденье. Девушка явно была пьяна, однако не растерялась и записала подозреваемого на телефон. Проходя по мосту, она услышала выстрел и остановилась у перил. В одной руке банка пива, в другой телефон. «Не будь девица пьяной, она, может, и не решилась бы включить камеру», подумала Жанет, возвращаясь к машине. Запись оказалась отличного качества. На ней ясно был виден мужчина лет 30, среднего роста, полноватый, со светлой щетиной и бритой головой, мешковатая белая рубаха, синие джинсы, обрезанные чуть выше колен и грязно-серые кроссовки. Скорее всего, он еще не покинул Кварнхольмен, поскольку патрульные машины быстро перекрыли мост Свендерсбруксбун, а также проход между Финбудой и этой низиной. Подозреваемый вооружен, по всей вероятности на взводе и, судя по записи, пьяный или под наркотиками. Жанет утерла тыльной стороной руки потный лоб, размышляя, какие у убийцы могут быть возможности. «Если он не собирается застрелиться, — подумала она, — выбор у него невелик, или сдаться?» или бросится в Сальшон. Комиссар уголовной полиции Жанна Чельберг следила за карьерой своего младшего коллега Емми Шварца с тех пор, как он был еще аспирантом. Она поддержала его, когда он, вчерашний выпускник полицейской академии, увидел свой первый труп. Она похлопала его по плечу, когда он раскрыл свое первое дело. Когда Шварц возглавил следовательскую группу, Жанет пригласила его выпить пиво. И вот Жанет и Шварц быстро шагали вдоль губной гармошки, старого офисного здания, обязанного своим прозвищем фасаду, плоскому, длинному, с окнами, походившими на отверстия упомянутого инструмента. «Не Стокгольм, а Нью-Йорк какой-то». Жанет кивнула на старые промышленные кварталы, ныне переделанные в жилые. Высокие по шведским меркам дома располагались так близко друг к другу, что солнце не проникало на улицы. Время от времени до Жанет доносился вой сирен. Над головой трещал вертолет. Лопасти стригли солнечный свет, и по фасаду бежали тени. Жанет казалось, что она чует исходящий от Шварца запах адреналина. Или это ее собственный адреналин? У пота какой-то особенно резкий запах. Жанет припомнила чье-то объяснение. Это потому, что в крови вдруг становится много гормонов стресса. Они со Шварцем оба торчали на адреналине, но реагировали на него по-разному. У Шварца в такие минуты рот не закрывался, а сама Жанет делалась молчаливой и сосредоточенной. Годы службы в полиции закалили Шварца. Теперь он выглядел образцом патрульного полицейского. Холодильник с лицом боксера. Характер у Шварца всегда был железный, и Жанет спрашивала себя, не сказалось ли тут трудное детство на окраине города. Регулярные возлияния и драки сформировали внутреннюю суть Шварца, как служба в полиции сформировала его внешность. Но на щеке, на пару сантиметров под глазом, у него было небольшое родимое пятно, которое, если смотреть под определенным углом, походило на слезу. «Вон там». — сказала Жанетта ускорила шаг. В конце улицы белела бетонная ограда. За оградой раскинулась стройплощадка, где, как доложил пилот вертолета, по всей вероятности скрывался объект их охоты. В ограде были ворота израбицы, а расстояние между ними и землей оставалось приличным, в него вполне мог протиснуться человек. На стройплощадке царила тишина. В воздухе над горами металлоломы и строительной техникой висел слой пыли. «Погоди-ка», — сказал Шварц и поднес рацию к губам. Пока он переговаривался с пилотом, Жанет быстро оглядела площадку за воротами. Стройка казалась бескрайней. Нагромождение двухэтажных бараков, контейнера со всевозможным строительным мусором. Возле скелета будущего семиэтажного дома выселся гигантский подъемный кран. В полбу Шварца скатилась капля пота, потом еще одна. «Значит, стройка еще дальше?» Рация затрещала. «Да», — ответил пилот, — «нам сообщили, что работы не ведутся уже две недели, так что там никого нет, но я попробую получить более четкие изображения с тепловизора и дополнительную информацию, не отключайтесь». Взглянув на Шварца, Жанет поняла, что адреналиновый кайф выветривается, и Шварц старается не растерять его остатки. Она сознавала, что Шварц совершил ошибку, что адреналиновый угар толкнул его на необдуманные действия, и Шварц ринулся в бой, не просчитав последствия. Но все еще можно изменить. Жанет записала Шварца на курс по психологии, который должен был начаться осенью, а еще настаивала, чтобы он снова занялся боксом. Она знала, что бокс – кратчайший путь к умению держать адреналин под контролем. В юности Шварц входил в первую пятерку Швеции в полусреднем весе, но в 17 лет все бросил, отчего эта дверь для него закрылась. Чтобы справиться с агрессией, Шварц начал играть на баяне. Сейчас, разменяв пятый десяток, он продолжал музицировать. «Тепловизор зафиксировал движение в нескольких точках», — доложил пилот. «Чуть восточнее этой стройки есть небольшой огороженный участок. Им владеет строительная компания W&W Big». «Там сейчас не меньше десятка людей. Это бывшая вилла управляющего. Раньше там располагался детский досуговый центр. Я пришлю вам ссылку на трансляцию с тепловизора». Огибая бетонную ограду, Жанет вызвала подкрепление. Две машины группы захвата уже прибыли на место, и Жанет попросила бойцов приближаться как можно незаметнее. Вскоре слева у склона показался дощатый забор, такой высокий, что заглянуть за него не представлялось возможным. К нему вела гравийная дорожка. Когда они подошли к ограде, у Шварца звякнул телефон. Стоя рядом с ним, Жанет изучала изображение с тепловизора. Она усомнилась было, что в такую жару вообще можно зарегистрировать тепло человеческого тела, но, почувствовав, что от Шварца только что парни валит, передумала. На изображение она насчитала одиннадцать человек. «Можно влезть тебе на плечи?» — спросила Жанет, однако по голосу было ясно, что это не столько просьба, сколько приказ. Шварц нагнулся. Жанет поставила ему на плечо одну ногу, потом вторую. Шварц крепко схватил ее за лодыжки, и Жанет распрямилась. — Что-нибудь видишь? — спросил Шварц, но Жанет в ответ только шикнула. Постояв у него на плечах пару минут, Жанет шепотом попросила спустить ее на землю. В ту же минуту позади них показались машины спецгруппы. Жанет коротко пересказала десяти полицейским в балаклавах, что она увидела по ту сторону забора. Там метрах в тридцати двухэтажный дом. Заброшенный. Заросший. Все двинулись к северной стороне забора. Когда они проходили мимо таблички, сообщавшие, что это частное владение, и здесь установлены видеокамеры, послышался звук, от которого уровень адреналина у Жанет снова подскочил. По ту сторону забора плакал ребенок. Пилоту вертолета не впервые было наблюдать события, разворачивавшиеся сейчас на земле. Один из светившихся оранжевым источников тепла быстро удалялся от главного здания к забору. Внезапно камера зарегистрировала еще одну точку, до этого незаметную. Учитывая ее размер, речь могла идти о ребенке. Пилот уменьшил масштаб и стал следить за передвижениями полицейских. Те разбились на четыре тройки и окружили ограду. Подозреваемый снова побежал к дому, держа ребенка на руках. Теперь Чильберг предстоит решать, что делать дальше. Они все в доме. Ребенок находится в комнате в южном торце вместе с объектом. Подросткам Жанет, чтобы чудесным образом успокоиться, могла съехать на велосипеде «Сторнбергет» в Ханнинге. Однако потом психолог объяснил ей, что за вожделенный всплеск адреналина она платит слишком высокую цену. Вовсе не обязательно расцарапывать руки в кровь. Стоит поискать другие способы обрести душевный покой. Однако бег, силовые тренировки и скалолазание оказались и в половину не так эффективны. И Жанет снова вернулась на Торнбергет, в самую высокую точку Стокгольма и окрестностей. 111 метров над уровнем моря. С маунтинбайком на плече она поднималась на самую вершину и немного отдыхала у смотровой башни, после чего спокойно, методично спускалась на велосипеде по крутым съездам горы, понимая, что все дело в том, чтобы бояться, и в то же время быть хозяйкой своему страху. И вот 40 лет спустя комиссар уголовной полиции Жанет Чельберг стоит перед обветшалым двухэтажным домом, сжимая рукоять пистолета. Где-то на первом этаже находится мужчина, подозреваемый в совершении убийства. Возможно, он вооружен, и с ним маленький ребенок. На заборе возле двери был кодовый замок, и еще Жанет насчитала три камеры видеонаблюдения. Через открытую дверь сарая, в котором должны были храниться садовые инструменты, Виднелась двухъярусная кровать, пара стульев и столик для пикника. Рядом с сараем стоял большой контейнер, метров шесть в длину и два с половиной в ширину. В нем помещалась такая же кровать, что и в сарае. На перевернутом ящике из-под пивных бутылок стоял ноутбук. В темных глубинах контейнера угадывалась какая-то куча. Запах старого платяного шкафа свидетельствовал о том, что это в основном одежда. В центре связи подозреваемого идентифицировали как Рикардо Стрида, 28 лет, чей послужной список включал в себя множественные случаи рукоприкладства и преступлений, связанных с наркотиками. Руководитель спецгруппы, стоявший рядом с Жанет с мегафоном в руке, только что сообщил подозреваемому, что его местонахождение установлено и что полицейским известно, что с ним ребенок. «Рикард Стрид, выходите первым!» и без оружия. Потом пусть выходят остальные. Руки держать на виду, спокойные, без резких движений. Иные окна в доме были разбиты, иные зияли, а где-то стекло заменили прозрачным пластиком. Дом не подавал признаков жизни, чего нельзя было сказать о плюще. Жанет показалось, что зеленые листья растут у нее на глазах, Такт с медленным, размеренным стуком в висках. Адреналиновый покой. Сорок ударов сердца в минуту. Чтобы достичь этого состояния, Жанет когда-то требовалось съехать с горы на велосипеде. Секунды перестали снестись в скач. Теперь их можно было взять под контроль и проанализировать. За занавешенным окном промелькнула тень. «Выходит», — сказала Жанет. Через мгновение входная дверь распахнулась, и на старые каменные ступени осторожно вышла девочка лет трех. Девочка почти беззаботно тащила за собой плюшевого медведя. Казалось ей не столько страшно, сколько интересно. Жанет ожидала увидеть запущенного ребенка, однако по контрасту с окружавшим ее запустением, где все разрушалось, зарастало или вовсе было заброшено, девочка выглядела вполне благополучной. Ярко-желтая пижама, нигде не порвана, не испачкана. Девочка начала спускаться по ступенькам. Следом появился Рикард Стрит с поднятыми руками. На белой рубашке темнели пятна пота. Бритая голова блестела. — Йонни застрелил не я, — забормотал он. — Пистолет там лежал, он вообще не мой. Это пистолет Йонни. Он кивнул на девочку. — Ну, ее папы. Ее зовут Клара. Иногда какие-то биохимические процессы в теле Жанет говорили ей, что ситуация больше не опасна. Это чувство напоминало похмелье после вечеринки, которая кончилась, не успев начаться как следует. Слабое разочарование легко перекрывалось благодарностью за то, что никто не слетел с катушек, и теперь нужно всего лишь прибраться. Жанет уже хотела было попросить кого-нибудь из полицейских постарше позаботиться о девочке. Как вдруг Шварц? К ее величайшему изумлению опередил ее. Он присел перед малышкой на корточке и взял ее за руку. Пульс у Жанет ускорился до обычных 55 в минуту, а тем временем те, кто скрывался в доме, один за другим выходили на каменное крыльцо. Рикардо Стрида припроводили в полицейский фургон. До получения ордера на арест его следовало отделить от прочих. Жанет собиралась допросить Стрида позже. Теперь, когда людей в доме не осталось, жаннет разглядела, что все здесь находилось в разных стадиях запустения. Все, кроме девочки в желтой пижаме. Шварц тихо заговорил с малышкой. жаннет не слышала, о чем именно, но девочка вела себя спокойно. жаннет с трудом проглотила комок в горле. — Йонни, — подумала она, — тот убитый под мостом. — Отец Клары. «Шварц, конечно, молодец, но надо доставить сюда профессионала». Сама она в разговорах с детьми была полным профаном. Жанет сообщила пилоту, что его задание завершено. Слушая затихающий стук лопастей, доносившийся с неба, она оглядела задержанных. С десяток людей сидели на сухой, пожухлой от солнца траве, а один из полицейских обходил их, спрашивая имена и фамилии. Те не протестовали, только что-то тихо бормотали в знак согласия. Иные были гораздо моложе Жанны хотя хотя годы прошлись по ним суровее. Семеро мужчин и три женщины. Сколько среди них граждан Швеции, еще предстоит выяснить. Однако уже сейчас было ясно, что группа представляет собой коктейли самых разных веществ. Это наркоманы, они обычные сквоттеры, уж точно не рабочие нелегалы. Интересно, они платят аренду? Жанет достала телефон и быстро погуглила WNW Big. Торговое предприятие, зарегистрированное в Салеме. Членов правления двое. Лейф и Маргарета Веттегрен. Здесь 11 человек. Одного не хватает. Заметил руководитель группы, подходя к Жанет. Есть еще двенадцатый, он живет в старом трейлере у стены, под жестяной крышей. В трейлере? Командир кивнул. Дверь заперта изнутри, нам никто не ответил. Пара моих ребят ждут отмашки, чтобы войти. Небольшой трейлер 70-х годов, скрытый высокими кустами, стоял под листом ржавой жести, прикрученным к фасаду дома. Жестяной лист, вероятно, защищал обитателя от дождя, потому что крыша трейлера была залатана досками и фанерой. Молодая девушка ни на что не реагирует. сообщил один из взломавших дверь полицейских. «Думаю обезвоживание», прибавил он, отмахиваясь от мухи. Жанет вошла в трейлер следом за двумя бойцами группы, бывшими еще и парамедиками. Во время задержания они действовали как спецназовцы, а теперь выступали в другой роли. В полутьме в глубине трейлера лежала на койке, спиной вверх женщина. Совершенно голая, если не считать носков. В трейлере было градусов на десять жарче, и парамедики первым делом отдернули шторы и открыли окно, чтобы впустить свет и свежий воздух. Солнечный луч осветил тело на койке. Под ребрами и лопатками легли тени. Койку покрывали темные пятна влаги. Простыня словно впитала всю вытекшую из девушки жидкость. Пульс? Оба парамедика склонились над девушкой. Жанет отметила, что их голоса и движения стали мягче, не утратив при этом эффективности. «Слабый пульс. Дышит? Еле-еле. Инъекция адреналина», — сдержанно скомандовал один из медиков. Он осторожно отвел черные волосы от лица девушки и большим указательным пальцами открыл ей глаз. Белок был мутно-желтого цвета.